Глава 13. Тяжёлый труд полезен для души. Привет, Бастен. Мы с Джоном пришли помочь. Скажите, что делать? Марго передала вам коробку с ланчем. Она переживает, что вы не обедали. Я не поняла, что именно я должна вам сказать о её имени, кажется, осыпать вас упрёками. Он пожимает плечами. испытывая, видимо, облегчение из-за того, что она не явилась к нему с упрёками лично. Спасибо, Ферн. Она дама суровая, но добрая. Так, кажется, говорят о собаках. Мы с Джоном смеёмся. Бастен берёт у нас коробку и благодарит. Думаю, мы правильно его поняли. Он ни в чём её не обвиняет. Тут непростая задачка. говорит он и подводит нас к дыре в задней стене сарая. Само сооружение огромное, почти как ангар на аэродроме. На зиму здесь, наверное, складывали тюки сена. За перегородкой устроена столярная мастерская. С той стороны за стеной овчарня. В кузницу забрела не то лиса, не то лань. Овцы испугались. стали рыкаться и снесли подпорки. Вот стена и рухнула. Мы заглядываем в дыру и не видим овец. Наверное, их перегнали в безопасное место. Джон прохаживается вдоль задней стены и простукивает её кулаком. Переборки и скобы в порядке. Пострадали только перемычки, сообщает он Бастену. По-моему, потребуется несколько дней, чтобы что-то поправить. Хотя кое-что уже не отремонтировать. Мы смотрим на стопку досок. Бастен уже приступил к работе, но и её непочатый край. Ничего себе, раздаётся позади нас голос Тейлера. Выход один: заменить крестовины и найти применение уцелевшим доскам. Всё развалилось, потому что и так держалось на честном слове. Тейлор согласен с Джоном. Бастен и Тейлор идут за листами кровельного железа. Я остаюсь помогать Джону. Он быстро берётся за дело. Мы складываем отдельно доски потолще. Так, Ферн. Сейчас я поставлю лестницу вот здесь. Вы дадите мне молоток и гвозди? И мы начнём. Его не смущает шаткость лестницы. Он показывает мне, какие доски подавать. Так мы быстро управимся. Если они найдут 8 листов, то мы закончим ещё до ужина. Недурно для маляра, Джон, говорю я, восторженно глядя на него снизу вверх. Он хмыляется. Несколько лет назад я потерял жену. Всем была хороша, но не выносила, когда я бездельничал. Говорила, что главное для меня не простаивать. Мы с ней вдвоём отремонтировали весь дом, построили в саду беседку и детский домик на дереве для внуков. Между прочим, она отлично управлялась со сверлом. Нея не проходит, чтобы я не тосковал по моей старушке. Она сделала из меня человека. Вы с ней были образцовой командой, Джон. Это называется родственные души. Он кивает. Она по-прежнему со мной. Я всё время ощущаю её присутствие. Она продолжает за мной приглядывать. Он подмигивает. Пока мы возимся возвращаются Бастен и Тейлор с широким листом жести. Там этого добра полно, сообщает Тейлор. Глазом не моргнёте, как мы всё сюда перетащим. Я помогаю, чем могу. При этом мы увлечённо болтаем. Джон, большой шутник, не уверен, что Бастен достаточно владеет английским, чтобы всегда улавливать смысл. символее, что Джон, типичный кокни, но как ни странно, смеётся в правильных местах. В самый неподходящий момент звонит мой телефон. Это Эйден. Извините, я сейчас. Ты меня слышишь, Эйден? Я выбегаю наружу и влезаю на заросшую травой скамейку, чтобы улучшить сигнал. Помехи мешают говорить. Тебе слышно, Эйден? Фер. Эйден. Ферн. Так лучше. Ты где? В большом сарае. Нашла местечко, где лучше слышно. Важнее другое. Где ты? Где бы он ни находился, место шумное, но к счастью, это уже похоже на уличный шум. Мы остановились заправиться на окраине Аделаиды. Сейчас 1 час ночи. Путешествие получилось ещё то, но теперь всё наладилось. Его голос звучит так отчётливо, что не верится, что между нами много тысяч миль. Что у тебя стряслось? Он кряхтит. Оказалось, что парни, с которыми я связался, не владельцы земли, а арендаторы. Срок аренды год. Это был их второй сезон, но копать они начали до того, как обговорили и подписали новый договор. Приехал целый грузовик людей, началась пальба. Это очень далеко, у чёрта на куличках, местность пересечённая. Все работают. Проходит минута, и уже в разгаре война. А таком мы точно не договаривались. Я закрываю глаза. Хорошо, хоть что он остался цел. Ты сказал: "Мы?" "Да, да, я путешествую с новыми друзьями. Эдди и Джосс." Эдди пару лет скитался, Джосс стряпала на шахте. Надо понимать, это и есть женщина с фотографии. Что ж, я рада, что ты спасся и остался невредим. Не хочу, чтобы ты подвергал себя опасности. По крайней мере, теперь ты не один. Чем вас больше, тем лучше. Мне было страшно думать, что ты совсем один, Эйден. Случившееся доказывает, что надо всегда быть настороже. Что планируешь теперь? Из дали доносится его имя. О'кей, я здесь, кричит он в ответ. Послушай, милая, мне пора. Нам ещё надо найти начлег, а то час уже очень поздний. Люблю тебя, скучаю. Теперь, услышав твой голос, ещё сильнее, чем раньше. Ты тоже береги себя. Я с тобой свяжусь, когда узнаю, куда направляюсь дальше. Пока. Я успеваю сказать. И я тебя люблю. Но он вряд ли услышал. Я тоже в порядке. Правда. Спасибо, что спросил. Я возвращаюсь в сарай. Может, во Франции и не так страшно, как на Апаловой шахте, говорю я себе сквозь зубы. Но и здесь за каждым углом подстерегают неожиданности. Вы не очень устали? Не прогуляетесь со мной к озеру? Ко мне подходит Патриция. Я смотрю перед собой, пытаясь справиться с потоками мыслей, бомбардирующих меня со всех сторон. Не чуть не устала, только ломит там и сям. Почувствовала мышцы, о существовании которых раньше не знала. Я отодвигаюсь от стола, забираю свою тарелку, чашку и приборы, складываю всё это на тележку. Забрав телефон, я выхожу следом за патрицией на воздух. Вы так задумались, так хуморились. Я подумала, что вы захотите обсудить то, что вас беспокоит, говорит она. Просто устала. Знаете, так бывает, когда вас разочаровывает человек, которому вы доверяли. Вы начинаете видеть то, чего раньше не замечали. Я спохватываюсь, что это звучит как нытьё. Не обращайте на меня внимания, патриция, я не в настроении. Привыкла к рутине и От меня больше толку, когда я знаю, что у моих любимых всё хорошо. А теперь я каждый день в неведении, ничто со всеми ними происходит. Так, обрывки сведений, когда удаётся ненадолго связаться. Сейчас они как будто живы и здоровы. Оуэн, мой брат, благополучно вернулся с полигона Solisbury Plain, так что у него всё в норме. Но пару раз у меня возникала паника. Тяжело осознавать, что ничем не можешь помочь. Вот оно что. Патриция сочувственно улыбается. Вам приходится нелегко. Уверена, все они о вас не забывают, волнуются, как вы налаживаете свою жизнь здесь. Кто-то может и волнуется, но не все. Не хочу сказать, что им всё равно, но я очень чуткая. Вечно за всех переживаю. Ни в моих привычках причинять беспокойство другим. Собственно, никому не приходилось обо мне беспокоиться с самого моего подросткового возраста и до самых этих пор. Сейчас всё дело в том, что мы друг от друга далеко. Мои родители пришли в ужас, когда я сообщила им, что мы с Эйданом хотим пожениться. Я уже смеюсь. Я прямо так им и сказала, коротко и ясно. Он даже ещё не делал мне предложения, но мы оба уже знали, что поженимся, как только получим дипломы. Все, конечно, были уверены, что учась в университете мы разбежимся, но мы выстояли и даже свили гнёздышко. Но учиться и работать по вечерам и по выходным было слишком трудно. Поэтому мы так и не обручились. Не могли себе позволить такой роскоши. У меня осталось только венчальное кольцо. Она расширяет глаза. Здорово же вам досталось. Так и есть. Но я разумный человек и всегда поступаю правильно. Тогда было то же самое. Я ни о чём не жалею. Возможно, с годами у меня развилась самоуспокоенность. Мне нравилась моя жизнь, но ничто не стоит на месте. И ни за чем делать вид, что ты исключение из правил. Беда в том, что теперь я в расстроенных чувствах. Мой муж забрался в несусветную даль и поступает вопреки своей натуре. Где тут взять спокойствие? Мы минуем два сарая и начинаем подниматься на поросший травой холм. Видя, что патриция спотыкается, я предлагаю ей опереться на мою руку. Здесь скользко. Обопритесь. Спасибо, дорогая. У самого озера стоит под старой ивой резная деревянная скамейка. Мы направляемся к ней и садимся, не взирая на шаткость ножек. Глядя на меня, патриций спрашивает: "Так вы говорите, что он был недоволен вашей прежней жизнью, и что после вашего расставания это стало ещё яснее?" Так определённо он этого не говорил, но кое-в чём изменился. Например, не спросил, позвонив, как мои дела, не подумал, что у меня тоже могут быть проблемы. Знаю, ему сейчас несладко, но такое его поведение дало мне понять, что я мало для него значу. Можно сказать, что он принимает меня как должное. Я думала, что мы будем делиться всеми подробностями наших путешествий, но наши разговоры всегда прерываются. Он никогда не шлёт электронных писем, только короткие сообщения. Судя по тому, что вы о нём рассказываете, он несколько запутался. По-моему, большинство людей достигают возраста, когда они впервые в жизни останавливаются и оглядываются назад, а не смотрят перед собой. Когда в вашей жизни весна, всё случится для вас завтра. В лето жизни вы так заняты семьёй и работой, что вам не до самокритики. Но наступает момент, когда вы подходите к новому перекрёстку, за которым вас ждут большие перемены, влияющие на дальнейшую жизнь. Это период на ладке, которую разные люди проводят по-разному. Я знаю, что имеет в виду Патриция Речь о Бэйдене, ищущем себя, вглядывающемся в себя, не испытывая давления извне. Каждого из нас нельзя называть половинкой целого, и так будет до тех пор, пока он не вернётся. Что если я тоже отыщу глубоко внутри себя другое я, неведомую себя, не просто жену, дочь, сестру, подругу, Патриция долго на меня смотрит. Я уже жалею, что это сказала, потому что вижу в её взгляде не поддельную тревогу. Люди порой сожалеют о несовершённых ошибках так же, как о тех, которые совершили. Я поражена. Такого я от неё совершенно не ожидала. Эта утончённая, учтивая леди в некоторых отношениях полна сюрпризов. Меня не покидает чувство, что жизнь патриции тоже не избавлена от сложностей. Что, если такая эмоциональная фраза всю свою взрослую жизнь я ценила каждое мгновение, проведённое в обществе любимых людей? Они смысл моего существования. Если они счастливы, я тоже счастлива. Признаюсь я ей. Звучит гладко, не придерёшься. Но я обнаружила, что этим же жизни исчерпывается. Никогда не забывайте, что так же заслуживаете заботы о вас самой, как и любой другой. Её лицо печально, и причина этого кроется у неё внутри. Не знаю, что за беды преследовали Патрицию в прошлом, но вижу, что её гнетёт какая-то тяжесть. Она ждёт, чтобы я продолжила, не умея или не желая делиться тайными мыслями. Сомневаюсь, что если я ей откроюсь, то она передумает. У меня была старшая сестра, Рейчел. В 2010 году она погибла в авиакатастрофе. Такая страшная утрата меняет отношение ко всему на свете. Мы редко о ней говорим, потому что родители не отпускают горя. Я почувствовала, что обязана заменить им её, при том, что мне её ужасно не достаёт. Она была мне не только сестрой, но и подругой. Она была человеком прекрасной души. Очень сочувствую вашей потере, Ферн. Вам наверняка до сих пор тяжело. в её сочувствии нельзя усомниться, и я улыбаюсь ей сквозь слёзы. Не знаю, что было бы, если бы я вышла за рамки, которые сама себе определила. Хватило бы мне возвращение назад к жизни, всегда дававшей мне всё желаемое. Или, как многие, разрушило бы от неудовольствия всё, что у меня есть. Рэйчел меня не одобрила бы, если бы я так поступила. Патриция кладёт ладонь на мою руку и слегка её сжимает. Думаю, вам хватит ума принять правильное решение по правильным причинам, Ферн, куда бы это вас ни привело. Люди несовершенны. Все мы совершаем ошибки. Но человечность подразумевает прощение. Она же напоминает, что мы смертны. Я опять чувствую, что глаза у меня наполняются слезами. Она встаёт, я тоже, чтобы взять её за руку. Мои слёзы вызваны мыслями о Рейчел и о Бэйдене. Я вдруг замечаю, какой усталый у Патриции вид и понимаю, что нашей беседе наступает конец. Пора возвращаться. Этим вечером у меня живопись. Это сказано не так звонко, как бы мне хотелось, но патриция подбадривает меня улыбкой. Сиана поделилась со мной планами расширения базы отдыха. По-моему, идея блестящая. А вы как считаете? Меня не удивляет, что Сиана рассказала патриции о планах перемен, как будто искала собеседника с непредвзятым мнением. Судя по тому, как смотрит на меня Патриция, Сиана предупредила её, что я тоже в курсе этих планов. Думаю, успех этого замысла многим пойдёт на пользу. Что мне здесь нравится, это то, что здесь не гонятся только за прибылью. Нико не просто заботится о гостях, ему не безразличны его сотрудники. Это как большая семья. В наши дни это чрезвычайно ценно. Я помогаю патриции спуститься по травянистому склону. Она говорит восхищённым тоном. Я тоже так подумала, Ферн. Это возвращает веру в человечество. Вопреки тому, что мы читаем в газетах и видим в новостях, на свете остаётся немало доброты.